Глава шестая С самого утра Рагдар зауважал Казара. Оборотень не обладал даже половиной быстроты реакции дракона, а он мудрялся спасать неуклюжую девчонку от смерти три года подряд. Безответственное отношение капли Моры к собственной жизни змея поражало. У него появилось уверенное ощущение того, что девчонка намеренно создавала поводы для ее спасения. Но Казар терпел, пресекал ее попытки себя убить, выполнял свою клятву и терпел. «Я хочу, чтобы ты хорошо ел». Капля Мора демонстративно взяла в руки горячий чайник и вознамерилась ошпарить свои руки кипятком. Рагдар аккуратно забрал посуду, прикрыв пальцы Капли своими ладонями. «Сам», — сказал тихо, разлил чай, облился и только потом отступил, удивляясь своей неосторожности. Все произошло так, словно кипяток бросился на его ладонь. Похоже, неуклюжесть капли заразна. Казар много раз подвергался опасности, его службу можно считать безупречной. Дракон поразился безразличию жены-госпожи на аккуратную работу такого сильного защитника. Получается, безрукая демоница, имея при себе щита оборотня, никогда не думает о безопасности? Специально наносит ему увечья, не обращая внимания на страдания. Госпожа Мора превзошла извращение в пытках всех боевых магов-охотников. Те хотя бы точно обозначали свою цель, а Мора измывалась хитро и опасно. Невероятная жажда суровой забавы дитя демона». «Невероятно жестокая жена». Они сидели под раскидистым грушевым деревом за столом, щедро накрытым сытным завтраком. Рагдар давно не видел столько свежей еды и все никак не мог привыкнуть есть, не торопясь. Рука сама метнулась к румяному пирожку, и он проглотил его практически не жуя. «За тобой демоны гонятся». Казар присел на соседний стул, взял кружку с молоком и, делая большой глоток, с веселым прищуром посмотрел на Рагдара. Успокойся, тебя уже догнали и пленили. Ой, кто бы говорил! передразнила его тут же Мора, смешно сморщив тонкий носик. Сам-то давно мясо жрать с костями перестал. С лица Казара тут же слетела нагловатая ухмылка. Оборотень стыдливо опустил глаза пришел таким измученным». Капелька с горящими глазами принялась рассказывать смущенному Рагдару историю своего охранителя. «Что даже перевернуться в человечье обличье не мог. Папа общался с ним с помощью своего фамильяра. Оказывается...» «Госпожа!» — взмолился Казар, понимая, что вся его подноготная сейчас станет известна странному мужу-рабу. «Заткнись, не мешай!» «Так вот, оказывается. «Этого волка-дура отлупили сородичи за то, что он у них что-то украл, представляешь?» «Немного». Дракон чувствовал неловкость оборотня, видел его смущение и в чем-то даже сочувствовал. Слишком хорошо знал, что такое истощение и боль. «Приполз такой весь драный!» Мора вздохнула, хлопнула охранителя по плечу, а Рагдар поразился теплоте взгляда, который она подарила волку. «Попросил защиту в обмен на свои услуги. Папа у меня любит всякую дрянь подбирать. И вот, служит». «Значит...» — тихо сказал Рагдар, глядя на Казара прямым, открытым взглядом. «Мы с ним очень похожи». «Очень на это надеюсь». Рагдар вздрогнул, услышав за спиной голос Дайнайна. «Казар доказал свою преданность и уважение к нашей семье. Сиди». Он махнул вскочившему Рагдару рукой. «Все эти формальности ни к чему. Я хочу видеть в тебе друга и защитника моей дочери». Дайнай сел за стол, кивнул Казару на предложенную чашку чая, все это время внимательно наблюдая за Рагдаром. «Конечно». Поспешил дракон уверить хозяина в своей преданности. «Я обязан вам жизнью. Я сделаю все». «Не нужно. Делом докажешь». «Давайте есть. У меня сегодня тяжелый день». «Где паяр?» — спросила Мора. Они что-то еще говорили, но Рагдар не слышал. Он смотрел на внезапно появившегося фамильяра старого демона — огромного лохматого кота. Дух лениво умывался, но, увидев змея, замер, так и не донеся лапу до пасти. В глазах животины читался неприкрытый восторг. Рагдар понял, что тварь может выдать его, и тут же мысленно приказал. «Молчи!» Кот тут же повиновался, изобразил безразличие и распластался у ног хозяина, изображая глубокий сон. «Передай своим, чтобы не выдавали меня!» — приказал Рагдар коту при творе. «Здесь я просто человек!» «Как прикажете, Ваше Величество!» Только сейчас Рагдар понял, как легко мог раскрыть свою истинную сущность. В груди испуганно застучало сердце, и пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Дракон спрятал руки под стол на случай, если покажутся когти. Было так однажды, — выдал себя поддавшись эмоциям. Скосил глаза на хозяйского фамильяра. Тот притворялся спящим. «Где духовный хранитель Моры?» Спросил Рагдар, кипящего от приятных эмоций фамильяра. Встреча с высшим духовным божеством не каждому дана, а кто повстречает такого, получит заряд духовной силы на несколько столетий вперед. Сильная подпитка для любого духа. А вот змей не мог понять, зачем девчонке дополнительный охранитель, если у демонов с рождения имеются духовные защитники. С моем отслужил». Был ему ответ. «Это как?» Рагдар очень хотел продолжить разговор, но сдержался. Старый демон мог понять и спросить у нежданного родственника, почему его личный фамильяр слушается не только своего хозяина. «У нас будут гости», — без особого энтузиазма объявил Дайнай. «Попрошу отнестись к ним уважительно». И строго посмотрел на дочь. «Жени!» «Ати Тут же выказала свое неуважение Мора. «Папа!» Рагдар напрягся, только успокоился и тут же статус поменялся, чем не угодил. «Только не ори!» Устало вздохнул Дайнай с неохотой жуя теплый блинчик. На лице демона читалась такая усталость и обреченность, что Рагдар решил приготовиться к самому для него худшему. На всякий случай. Когда я бросил клич о твоем замужестве, до семейства Лакуриста оно дошло поздно. Живут на окраине материка. Семейство с богатой историей, потерявшее могущество два поколения назад. Разорены все в долгах. У них есть сын. И он, зная о тебе, с готовностью решил разделить судьбу своей супруги. Так вот... Дайнай вовремя присек попытку дочери начать громко возмущаться. «Мора, они ехали очень долго. Нам нужно предоставить им кров и дать время отдохнуть. Я понимаю, что нашла уже мужа». Демон глубоко вздохнул, кинул безразличный взгляд на Рагдара. «Но всегда можно разорвать эти узы». «Если тебе понравится, Паис, я поддержу тебя и оформлю новые отношения». Рагдар понял, что дни его покоя сочтены. «Новые отношения?» Тихо повторила Мора, но всем стало ясно, что молодая демоница начинает закипать. «Папа, ты меня за кого держишь?» Капелька вскочила, едва не перевернув стол, и с силой хлопнула ладошкой по столешнице. Тут же под ее ладонь скользнула внезапно лопнувшая сахарница, и, если бы не Рагдар, ладонь моры наткнулась на острые кусочки стекла. Удар у капельки оказался такой силы, что ладонь Рагдара легко пронзили осколки сахарницы. Он сумел использовать вторую руку, чтобы оградить демоницу от повторных ран, но все же не успел — Один осколок слегка повредил нежную кожу на тонком пальце жены. Такого еще не было. Бледнее произнес казар, замерев с вытянутыми к капельке руками. Я тут. Ты тут! Мора сунула поврежденный палец в рот. И не возникает тут у меня. Простите, умоляю. Все, хватит. Мора вытащила остатки сахарницы из руки Рагдара, прижала ладонь к кровоточащей ране змея. «Мы идем лечиться!» заставила Рагдара подняться, схватив того за волосы. «Поедим дома!» «Деточка моя любимая!» выдохнул Дайнай. «Твоя сестрица Ламия приезжает, погостит у нас пару дней». «Папа!» Мора не обернулась, но проорала через плечо. Когда мне можно убивать? Пока нельзя. Все против меня! взвизгнула, таща за собой Рагдара. Ладно, сахарница, так это кухла бестолковая тоже! Виск юной демоницы распугал кур и кошек не меньше, чем рев Дайнайна. Змей молился шепотом, приближаясь к своей комнате.